24. Перед тем как начать готовиться ко сну, леди Гренвиль попросила Хетти позвать миссис Дарам. Многозначительный взгляд экономки, который Эмили успела поймать при встрече, ясно говорил: миссис Дарам есть что сообщить своей госпоже. Ожидания оправдались. Она без долгих предисловий заговорила о том, что беспокоило и хозяйку, и экономку. Миледи, мне удалось узнать, Кто из ваших гостей крадёт мелкие, но дорогие вещицы из комнат Гренвиль-парка? Я прошу прощения за свои действия, но мне пришлось привлечь к поиском вора младшую служанку Джинни. Она очень наблюдательная и сметливая девушка, к тому же проводит много времени за уборкой гостевых спален, и в отличие от меня, умеет быстро ходить. Она неболтлива и всегда рада услужить. Думаю, с вашего позволения, мы её скоро повысим. И я разделяю ваше благоприятное мнение о Джинни. Эмили нечасто передвигалась по дому, предпочитая ограниченный круг помещений: свою гостиную, спальню, столовую, но то и дело встречала вёрткую, подвижную Джинни, спешившую закончить одну работу и приняться за следующую. Если она заслужила повышение, она его получит. Итак, что вам удалось узнать?» Джинни убирала на втором этаже, когда заметила, как кто-то прошел по коридору мимо комнаты, в которой она работала. Это не могли быть другие служанки, поэтому Джинни тотчас выскочила в коридор и затаилась за портьерой у дальнего окна. Вскоре из зеленой спальни Вышла одна из молодых леди и быстрым шагом устремилась к лестнице. Джинни узнала её по полноватой фигуре. Это мисс Клифтон. Полли Эмили уже настроилась услышать имя Бланш и теперь смотрела на экономку с грустным удивлением. И вы убедились, что из зелёной спальни что-то пропало. Может быть, мисс Клифтон просто проявляла любопытство или пряталась в той комнате от кого-то из подруг. Вы, миледи, оправдать эту девушку не удастся. Джинни заметила, что одна её рука пряталась в складках юбки, как будто мисс Клифтон держала какую-то вещицу, которую не должны были увидеть. Как только служанка сообщила мне об увиденном, я взяла свой список и поднялась в зелёную спальню. Если вы помните, эта комната отделан в индийском стиле, и среди её украшений был набор из трёх позолоченных слонов, на спинах которых выложен узор из яшмы. Так вот, один из слонов средний по размеру. И исчез. Эмили кивнула. Она знала про индийскую спальню, но была там слишком давно, чтобы запомнить каждую безделушку. Когда все три слона были на своих местах, Кто-то из служанок может припомнить? Джинния проветривала зеленую спальню в прошлую пятницу и протирала пыль. Она хорошо помнит, что все три статуэтки стояли на столике с инкрустацией. Девушка передвигала их, чтобы вытереть пыль, потом снова расставила по размеру. Итак, мисс Клифтон-Воровка. — Это очень прискорбно, миледи. Миссис Даром неодобрительно поджала губы. Позже в тот же день мисс Клифтон отправилась в Торнвуд на почту. Как вам известно, девушки из пансиона часто пишут письма подругам и родным и получают ответы. Не знаю, была ли вчера очередь мисс Клифтон или она вызвалась сама. Я наблюдала из окна, как она садилась в коляску. Лорд Гренвиль предложил вашим гостям пользоваться экипажем для прогулок в город. Так миссис Ревенси меньше беспокоится о том, что на них может напасть грабитель или кто-то ещё. Под кем-то ещё миссис Дарам явно подразумевала убийцу Бэт. Эмили прекрасно её поняла, но сейчас главным было другое. И что же вы заметили? В руках мисс Клифтон держала два или три письма и небольшой свёрток. Я уверена, это и был слон из зелёной спальни. Значит, Полли увезла похищенную безделушку из Гренвелл-парка. Что же она с ней сделала? Да что угодно, миледи. Могла спрятать в своей комнате в пансионе, отнести на почту и отправить кому-нибудь или же продать. В ломбарде за каждую похищенную из Гренвелл-парка вещицу ей бы дали немалую сумму денег. Если бы она зачистила в ломбард, её бы заметили. Торнвуд слишком маленький город, и все знают девушек из пансиона. Возразила Эмили: "Как и то, что ученицы бедны, и у них не может быть таких дорогих вещей, как яшмовый слон или фарфоровая пастушка. Любому стало бы ясно, что статуэтки похищены, и владелец ломбарда непременно сообщил бы об этом констеблю. Мисс Клифтон могла продавать украденные вещицы не в ломбарде, а каким-нибудь мошенникам". Еканомка говорила с презрением, которое выдавало её мнение о Полли Клифтон. Или кто-то помогает ей, например, отвозит безделушки в Эппинг, а может быть, даже в Лондон. Я не думаю, миледи, что вы когда-нибудь сможете получить назад всё, что мисс Клифтон у вас украла. И что же нам теперь делать? Мы не можем это так оставить. Леди Гранвиль чувствовала, что он нуждается в совете. Самой ей рассуждать здраво мешало возмущение, пополам с разочарованием. Дурные наклонности этой девушки заслуживают наказания. Пожилая женщина была настроена решительно. Мисс Клифтон будет продолжать красть и рано или поздно окажется в тюрьме. Но до этого она успеет причинить много горе тем, у кого может украсть что-то более ценное, чем фарфоровая пастушка. С этим Эмили была согласна. Она не сомневалась, под ценностью месяц даром подразумевает вовсе не деньги, а привязанность, которую порой испытывают люди к вещам, если те напоминают им об умерших близких, потерянной любви или утраченной дружбе. Оправдывать сполли было бы ошибкой, но леди Гренвиль не в первый раз сталкивалась с воровством в своём доме и знала, что некоторые преступления совершаются Не из дурных склонностей или корысти, а от отчаяния я должна буду рассказать всё миссис Рейвенси. Агнесса Горчица, но вы правы. Хуже, если Полли станет красть у своих подружек. Все эти девушки бедны и очень дорожат тем немногим, что у них есть. Меня беспокоит только одно: если у мисс Клифтон достаточно наглости, чтобы красть, у неё хватит дерзости отпираться. Мы с вами верим словам Джинни, но в глазах сюперинтенданта Милза она всего лишь служанка, а мисс Клифтон из приличной, пусть и обедневшей семьи врача. Чьё ему слово он поверит? Как и вы, миледи, я думала об этом последние 3 дня. Мисс Клифтон может заявить, что Джинни сама воровка и обвиняет её из боязни разоблачения. Полагаю, нам остаётся только поймать её во время кражи. Вы считаете, миссис Даром, что она может украсть что-то еще? На то, что она уже похитила, целая семья могла бы прожить несколько месяцев. Тут Эмили вспомнила о том, что семья Полли едва ли не голодает, и подумала, что поступки девушки могут объясняться желанием облегчить долю матери и четверых братьев и сестер. Как я слышала, послезавтра миссис Райвенс и ее ученицы возвращаются на Кинг-стрит. Едва ли мисс Клифтон упустит возможность захватить на память какую-нибудь вещицу из Гренвиль-парка. Я приставила Джинни следить за ней днём и ночью, а другим слугам сказала, что Джинни исполняет мои поручения. По-вашему, отважной Джинни удастся захватить мисс Клифтон в расплох? Сомнение в голосе спросила леди Гренвиль. Служанке ведь тоже нужно есть и спать. Да и не в каждом коридоре Гренвилл Парка есть место, где можно спрятаться. Больше я ничего не смогла придумать. Миссис Дарм обиженно поджала губы. Эмили тут же раскаялась. Верная экономка старалась защитить Гренвилл Парк как умела, а она еще и упрекает ее. — Что ж, это лучший план из возможных в нашей ситуации, — признала Эмили. Нам остаётся надеяться, что мисс Клифтон попадётся. Тогда я предоставлю Агнес возможность решать её судьбу. А та слайтли её из пансиона и этим ограничится, или же передать констеблем. Напрасно выжелеть эту девушку. Миссис Дарам ещё не вполне оттаяла, но говорила уже мягче. Бедность не должна оправдывать преступление. С какой бы целью она не делала это? Кража есть кража. Не говоря уж о том, что только подлая душа может поступать так с людьми, которые были добры к ней. И опять леди Грендел не могла не согласиться. Она предложила миссис Дарам привлечь к наблюдению за полле свою горничную Хетти, неболтлива и привыкла рано подниматься с постели, чтобы приготовить чай и утреннее платье для своей госпожи. Она может следить за комнатой мисс Клифтон, пока Джинн отдыхает и завтракает. Экономка охотно приняла помощь и призналась, что и сама плохо спала последние три ночи, происходящее взволновало её. Не надо ли запереть гостевые комнаты, спросила она перед тем, как пожелать хозяйке доброй ночи и уйти. Думаю, не стоит этого делать. Полли может заподозрить, что за ней присматривают. А я всё равно поговорю с Агнес, даже если мы не достигнем своей цели, решила Эмили и распрощалась с миссис Даром до завтра. Пока Хэтти помогала ей переодеться и расчёсывала волосы, Леди Гренвиль рассказала горничной о том, что происходит в доме. Эмили было неприятно говорить о мелких кражах, они оскорбляли достоинство Гренвиль-парка едва ли не больше, нежели убийство. Но нельзя позволить мисс Клифтон продолжать в том же духе. Хетти тут же согласилась помочь и направилась на поиски Джинни, затаившейся где-то возле комнаты Полли. Я снова ошиблась. Ведь я была уверена, что воровкой окажется мисс Бланш Гунтер. Эмили была недовольна собой. Наблюдательность и умение разбираться в характерах окружающих вновь подвели ее вновь. Но Бланш по-прежнему кажется мне зависливой и недоброй девушкой, а Полли, похоже, лучше умеет скрывать свои чувства и намерения. Молодая женщина сознавала, что должна радоваться, хотя бы одна тайна раскрыта, и отвратительная тень подозрений больше не падает на двух других девушек. Неважно, удался застать Полли на месте преступления или нет, миссис Рэйвенси поверит словам леди Гренвель. В этом можно было не сомневаться. Жаль, что Полли не сможет окончить пансион и стать помощницей в Торнвудской больнице. Но девушка сама избрала такой путь. Если Агнес не захочет, чтобы мисс Клифтон оказалась в тюрьме и окончательно погубила репутацию школы, пусть так и будет. Но эта девушка не должна оставаться в Торнвуде. Вот только можно ли отпускать ее? — Я не знаю. Даже если не думать о кражах, к полли могли быть и другие вопросы, касающиеся гибели Бет и мисс Вернан. Эмили ещё и по тому говорила Агнес остаться, что намеревалось, как они придумали с Омерс Виллими, понаблюдать за поведением девушек и расспросить их. Если повести беседу с долей хитрости, кто-нибудь из них может проболтаться о том, что собирался хранить в секрете. Правда, после последнего разговора с миссис Даррэм Эмили уже не была уверена, что ей удастся распознать ложь за маской показной скромности. Удавалось же Поле обманывать всех, с кем она общалась в Торнвуде. «С этой девушкой надо держаться на стороже, да и с бланш тоже», — сказала она сама себе. «Придется сделать вид, что мне что-то известно, и заставить их рассказать остальное». Вот только беда в том, что мне ничего неизвестно. Надеюсь, Ричард придумает что-нибудь. К тому же он так привлекателен, девушки могут не устоять перед его обаянием. Пожалуй, нужно подослать к юным леди его, а нам с Джейн взяться за Диану. Она гораздо слабее духом и не сможет отпираться долго, особенно если пригрозить ей знакомством с суперинтендантом Милзом и его констеблями. Ей притила мысль о том, что придется запугивать и без того нервную и перепуганную девушку, но ради установления истины порой приходится прибегать к не самым благовидным методам. За оставшиеся два дня нужно сделать все возможное, чтобы приблизиться к убийце. Он не должен избежать кары.